417. Сентябрь, 22. границы возможного и невозможного, достижимого и недостижимого, полагает земной ум, сам ограниченный сферой – малый. За границей ее – беспредельность. Беспредельность познавания утверждают владыки. Огненный аппарат человека – инструмент познавания. Процесс идет путем осознания различного вида энергий. Это и будет явлением расширения сознания. Надо охватить все сферы человеческого знания. Это возможно лишь при синтетическом понимании явлений, ибо специализация, замыкая сознание в определенный канал, отделяет его от остального мира. Специальность не очень вредит при наличии синтеза. Мы говорим о беспредельности синтетического познавания мира. Это означает вмещение всего, постигаемого сознанием, но при явном осознании единства космоса, как одного целого. И тогда каждое явление во Вселенной находит свое настоящее место в общей схеме вещей в микрокосме человеческом, который, расширяясь в процессе своего роста, стремится обнять собою и слиться с макрокосмом сущего. Мир Владыки не от вашего мира, хотя и вмещает его – Вмещение есть огненное качество и иерархы. его цель – все вмещения, то есть осознание беспредельности. Его сфера активности – космическое пространство, все вмещающее. Его ученики – духи огненно устремленные к этой же цели великой. Потому нет конца пути огненному, потому путь огненной йоги есть путь познавания высшего, путь бесконечного восхождения духов по лестнице жизни, по ступеням эволюции, не имеющим предела. 418 сентябрь, 23. Что же может быть полезнее утверждения непреклонного в себе качества нужного? Человек хочет, но что-то внутри противится, противодействует и не желает подчиниться воле ведущей. Вы хотите явить спокойствие, но руки машут, Язык болтает и продолжает кривляться, астральный паяться. Вас самих кто-то идет против вас и не подчиняется решению вашему. Столетия астрал не знал не управы, не удержу, и жестоко сопротивляется всякой попытке его обуздать, и дом, разделенный в себе, начинает шататься. Но дух вечен, в то время как времени настрал, и сменяется при каждом новом воплощении, дух Вечен, но приходящий движение в астральной оболочке, упорством и повторными усилиями, не останавливающимися ни перед какими неудачами, обуздать его все же возможно. Сегодня не удалось, завтра он вышел из-под контроля, послезавтра внезапно сорвался с узды, но при постоянстве решения непреклонного, вынужден в конце концов, будет он подчиниться воле. Привычка вибрировать на внешнее и внутреннее воздействие вызывает немедленно ответную реакцию в этом проводнике, если воля не успела вмешаться. А это происходит всякий раз, когда отсутствует контроль. Контроль должен быть постоянным и непрерывным. Достаточно воли дозорной ослабнуть, как неуемная астральная оболочка, тотчас же уявляет себя, яро ответствуя на каждый пустяк. Ей безразлично. На что прозвучать, но прозвучать надо обязательно. С новой силой надо направить настоятельно устремление на обуздание паяться себя. И нет ничего лучше, как уявлять это обуздание на мелочах жизни, В великих делах силы духа легче собрать для победы, но дела мало малейшие требуют постоянства настороженности и неустанного бодрствования. Именно каждый момент надо быть наготове узду натянуть, как всадник, на строптивом коне. Астрал – это тоже необузданный конь, требующий твердой и опытной руки. Печально положение всадника, не сумевшего управить конем, который несет его, куда хочет можно и в пропасть свалиться. Именно всадником можно представить себя на коне строптивого злого нрава, полного всяких уловок и трюков, и легче себя обуздать, если заранее знать, что, возможно, вспышка астрала. Но уявляет себя он на неожиданностях, когда ослаблен дозор воли и сознание не готово к защите. «Крепость, не готовая к защите», Но крепость, человек, не готовый к защите себя от вспышек астрала, не господин, но раб своей низшей оболочки. Нужна постоянная готовность, настороженность, самоконтроль и непреклонное желание властно сдержать разнузданность чувств и эмоций. Человек или раб, или владыка собственной силы своей, в нем уявляемой в виде различных энергий. В микрокосме своем он владыка, если воли его их подчинила себе. Не устаньте утверждать примат воли над всем, что происходит внутри собственных ваших владений, внутри вас. 419. Сентябрь 24. Что делать, когда видите нарушение дел предназначенных? Идти по прежнему направлению, не замедляя скорости шага.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 В момент после смерти Спасителя нельзя было видеть человеческими глазами то, что учение Его пройдет по всему миру. Но верить Владыке надо, Он видит и знает. Знайте и вы, что суждено будущее. Сквозь ярость настоящего стремитесь учуять Его. Темные времена. В чем же найти уверенность в грядущем? В мысли о том, что непобедим свет. Но спасён будет претерпевший до конца –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 Духом и побеждайте кричащую плотность внешних условий, все в Духе. Дом Духа создайте в сущности вашей, ибо разрушены будут земные дома. Дом Духа незримый и неосязаемый, прочнее стен иерихонских. Где ныне эти огромные стены, и период великий? Но Дух пребывает вовеки, так отбросив очевидность И дух, утверждая, встанете твердой ногою на скале нерушимости прочной. И когда перед глазами снова начнут мелькать знаки приходящих явлений земных, унося в забвение одно и выдвигая другое, помните о вневременности духа и приходимости всего видимого глазу. Так и люди уходят, но каждый в свой срок. Карма над всем и над всеми. Ничто не творится вопреки решению владык кармы, потому говорю, не смущайтесь ничем. Победитель, сужденный свой шаг, не замедлит перед сложностью внешних явлений. Гордиев узел и меч Александра, пусть символом будет решимости духа, никогда не останавливаться, ни перед чем на пути продвижения к свету, какими бы непреоборимыми ни казались условия, препятствующие ему. Снова... Напутствую на путь яро-победный, путь сложный, путь победителя мира, ибо я победил мир. 420. Матерь мира. Жизнь космоса и все процессы, происходящие в нем, идут независимо от того, что происходит на Земле. Конечно, все связано между собою и ничто не отделено, но если бы Землю выключить из цепи миров на какое-то время, Жизнь в этой цепи продолжалась без своим чередом, потому в сферах над Землей и на дальних мирах сознание может пребывать, будучи отделенным от ауры Земли, и духи, завершившие свой путь на Земле, ее покидают с тем, чтобы уже никогда более на нее не вернуться. Также и при проникновении в сферы звезды Матери Мира можно в мышлении отделиться от Земли полностью. Полнота отделения сознания даст полноту мыслей, ныне дающих эту сферу. Там, где сознание, там и центр его бытия. Тело может оставаться на земле, но сознание ощущать существование свое на мирах дальних. Степени отрешенности от ауры земли могут быть очень различны. От полной до начальной, когда мысли земные яры вторгаются в сознание и нарушают углубленность сосредоточенности. Ключом служат условия перенесения бытия в мысль, не в тело, не в чувство, но именно в мысль, только при этом условии возможен успех. Потому так важно удержаться на мысли, устремленной за пределы Земли, и с ней прибыть все то время, пока магнитные свойства ее извлекают из ауры дальнего мира созвучные ей элементы. Мысль, благодаря своей магнетичности, обязательно начнет притягивать в орбиту свою, родственные ей элементы, но надо ее удержать на определенное и время на этом процессе. Звезда Матери Мира, будучи высшей по отношению к вашей Земле, полна чудесными и неисчерпаемыми возможностями, доступными расширившемуся сознанию, которое их может вместить. Случайные попытки плодов не дадут, лишь неуклонное постоянство ритма может стать плодоносным. Не жителям Земли, имеющим имя, паспорт, национальность и прочие признаки обывателя, должен чувствовать себя человек в высших сферах, но духом, освобожденным от ограничений земной личности, гражданином Вселенной, где уже не спрашивают его, кто он, как верует, но где светоносностью высшей бессмертной триады своей устанавливает он созвучие понимания и постижения со сферами высших миров. Духом бессмертным, бесплотным, вневременным, должен себя ощущать человек в сферах надземных, все остальное оставив внизу на земле. Чем глубже от решения, тем ярче и шире воспринимаемые мысли От восприятия мыслей до получения зрительных и прочих впечатлений расстояние велико. Но и это возможно, ибо способность видеть, слышать и осознавать дух за собой сохраняет и вне низших своих оболочек. Возможность цена тем, что указывает путь достижения или реализации того, что заключено в ней. Возможность ныне дается войти в общение с дальними мирами, и путь указывается к ним. 421. Матерь огней йоги. Сын мой, вспомни слова пропуск, и его было великим. Так, вопреки всему и перед лицом ярости плотных условий, дом духа, дух, устоит, если построен на камне, но разрушится, если на песке. Поэтому сейчас наиглавнейшая, самая насущная и безотлагательная забота ни о чём, либо другом но только о том, чтобы оберечь основание основание берегите если прочно оно не имеет значения все то что терзает сознание и все факты указывающие нарушение дел все все неважно если основание непоколебимо, что из того что что-то не состоялось или потерпело неудачу, если дом духа непоколебим как скала и что пользы?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 Основание, хорошее и плохое, удача и неудача, все это минует, но дух сохраненный устоит на основах непоколебимо, если достаточно прочен. Пока все колебалось вокруг, я выполняла непоколебимо, стойко, миссию жизни своей. Если бы заколебалась и не устояло, не имели бы учения жизни, данного вам, в новом аспекте времени. Верность владыки храните, несмотря на ярую, антагонистическую и противодействующую очевидность внешних условий. Все это Мая, которая пройдет, не оставив следа, если дух устоит. Но если пройдет она, а дух не устоит, что же тогда? Когда колеблется и рушится все, даже воздушные замки личных надежд и настроений, устоите лишь и иерархией, ибо непоколебимо лишь только она». Так, говорю вам, мне близким, в дни, когда сгущается тьма и тухнут огни над землею, и даже в сердцах нам близких и преданных духов. Тяжкие дни пережить силы найдите в основах, ибо устоите лишь ими, отметая дурман настоящего и очевидности ярой. Майя, отступи! А посеве же не тревожьтесь, семена захороненные дадут всходы ко времени».